возникшее перед внутренним взором нашего проводника через двадцать лет. Но вот разрушенный курфюр-стендом, где среди повсеместного побоища и развала, все до той же высокой цели установления истины сохранный отсек дома. И в этот отсек вставлена маленькая фигурка человека по имени Брук, с предназначенностью посредничать в осуществлении нашей миссии, а от него уже рукой подать до Кэте Хойзерма. Как уже сказано, она не поддала с настоянием своего шефа, профессора Блажке, и не села с ним в самолет, и тем самым не исчезла, приземлившись где-либо в горах или превратившись в прах, от попадания союзников по самолету. И, значит, не было бы тогда ее уникального свидетельства. Нет. Хойзерман, повторю, осталась, имея точку притяжения под Берлином, где зарыла свое имущество. «Защищайте вашу жизнь и ваше добро от бомб!» Призывы были расклеены по городу спасаясь сама от гибели она могла бы и это логично оказаться также под берлином в той неведомой точке где ее закопанное платье и раствориться в море переместившихся немцев но не по законному логике происходило тогда все и вот она оказалась в своей квартире все еще жилой посреди чудовищной разруки студент сходил за ней она вошла в кабинет блажки и стала навсегда главным свидетелем опознания. Основной анатомической находкой для идентификации личности по определению судебно-медицинской экспертизы являются челюсти. Участие в опознании Гитлера и его дантистов было решающим звеном осуществленной идентификации.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 Старики сидели на вынесенных стульях, отбрасывая на тротуар длинные слабые тени. Заслышав идущих, они медленно покачивались в такт песни, и поблегшие к этому часу их тени тоже слегка покачивались. Но, в общем, все было так спокойно, не нервно словно между теми, кто вступал сейчас с на улицу, и теми, кто обитал на ней, Нет связи. Меня появление пленных всякий раз застегало врасплох. И позже, когда с песней было покончено, им запретили печь. Они молчащим, цокающим, подкованными сапогами строем проходили по нашей улице куда-то туда, где их сторожат часовые. Я пригвожденно смотрела на них.